В конце концов, затянувшееся ожидание кончилось. Тяжелая, обитая чем-то дорогими и звукопоглощающим дверь открылась, и тощая секретарша пригласила нас войти. Пропустив нас внутрь, она тихонько вышла. По дороге, тем не менее, она успела прижаться ко мне бедром. Я никак не отреагировал, и обиженная девица захлопнула за собой дверь чуть громче, чем полагается в таких случаях. Я прошел внутрь и осмотрелся. Мы оказались в большом, красиво убранном кабинете. На стенах висели картины с пейзажами Японии. С моего места было трудно определить точно, но, похоже, это была настоящая старинная японская живопись. Вдоль стен стояло несколько этажерок, явно ровесницы картин. На этажерках стояли небольшие фигурки из полудрагоценных камней и дерева про которые я мог сказать только, что это очень дорогой антиквариат. Напротив нас находилось огромное, почти во всю стену, окно. Оно выходило во внутренний двор особняка. Там был разбит чудесный большой парк, безукоризненно подстриженный газон, со всех сторон был окружен вечно зеленым кустарником, а многим деревьям шла уже вторая сотня лет. Центральную часть комнаты занимал вполне современный стол, за которым спиной к окну сидел невысокий мужчина, одетый модно и дорого. Увидев нас, он встал из-за стола нам навстречу и усадил нас в широкие удобные кресла. Только после этого он вернулся на свое место во главе стола. «А ведь я вас знаю, господин председатель», — подумал я. Мы вас видели по телевизору с Гарри Найтом. Вы тогда хорошо смотрелись и говорили тоже красиво. Посмотрим, что скажете сейчас. Господа, я счастлив принимать вас в своем кабинете. Позвольте выразить вам мое сожаление по поводу действий охраны. Видите ли, последнее время у нас неспокойно, и охранникам было приказано усилить бдительность. Но уверяю вас, что если бы вы сразу представились, то таких неприятностей не произошло бы. Мы кивнули головами, мол, понимаем, как же, видели, что на улицах творится. А теперь позвольте представиться. Моя фамилия я Сутаки. Я председатель комитета общественного спасения. Это самая крупная общественная организация в старом городе и, соответственно, на всей Диметре. С господином Джейсоном мы знакомы, хотя и заочно, а вот с вами пока не имел чести. Господин Джейсон, вы не соблаговолите представить мне своего друга? Господин Джейсон соблаговолил. Он вальяжно раскинулся в кресле и вкратце рассказал о том, какую важную фигуру представляет собой его друг сотрудник Организации Объединенных Планет, санитарный инспектор, господин Карачаев. Я чуть не рассмеялся про себя. Джейсон обходился с Ясутаки как с официантом. Я всерьез ожидал, что он сейчас потребует, чтобы хозяин принес ему вообще закусочку. Ясутаки расплылся в улыбке. Господин Карачаев, я правильно произношу вашу фамилию? Рад видеть вас здесь, в нашем комитете. Хозяин кабинета собрался было протянуть мне руку для пожатия и даже начал приподниматься с кресла, но в какой-то момент заметил мои обожженные ладони и притормозил. Он сделал поднятой рукой неопределенный жест, неловко поерзал в кресле, как бы устраиваясь поудобнее и с изменившимся лицом повторил. Очень. Очень рад. Я сделал вид, что не заметил этого и молча кивнул в ответ. Итак, господа, чем могу быть вам полезен? Ваш визит застал меня несколько врасплох, но, как говорится, чем можем, завершил вступительную часть Иосутаке.